Издательство Эксмол. Дженни Блэкхерст. «Когда я впущу тебя?» В этой книге упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании Мета, запрещенной на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Посвящается Кену. «Нам всем тебя очень не хватает. Так сильно, что это невозможно выразить словами». Часть первая. Глава первая. Сейчас. С чего вы хотели бы начать? Хм, я сказала что-то смешное. Я сама всегда говорила это своим пациентам. Так у них создается ощущение, будто они держат сеанс под контролем. Только мы обе знаем, что я тут ничего не контролирую, правда? Для вас важно в это верить. Я знаю, что вы пытаетесь сделать. Вы пытаетесь заставить меня расслабиться, чтобы я раскрылась и призналась в своих самых глубинных страхах. И тогда вы сможете сказать им, что я сумасшедшая. Я чувствую себя сумасшедшей. Можете это записать. Почему бы вам не рассказать все с самого начала, Карен? С того дня, как вы впервые встретились с Джессикой Гамильтон. Это не начало. Наверное, можно сказать, что с той встречи началось все это. Но на самом деле это не начало. Все началось задолго до моего знакомства с Би и Леонорой и Майклом, когда мне было четыре года. «Вы хотите об этом поговорить? О том, что случилось в детстве? Нет, я не хочу об этом говорить. А они не хотят об этом слушать. Они хотят знать, как она умерла. Продолжайте». «Вы не сможете меня изменить. Простите?» Это были первые слова Джессики Гамильтон, которые она мне сказала. Они до сих пор крутятся у меня в голове. Я помню, как подумала, что она не права. Я все время помогала людям измениться. Это было моей работой. Но тогда я не понимала, что она никогда не хотела меняться. Она и не собиралась этого делать. Тогда я не знала, что она пришла, чтобы изменить меня.